Обернулся и, неожиданно став серьезным, сказал, — Эта парочка все еще следует за нами, Сандакан. — Ну что ж, посмотрим, так ли хорошо они будут держаться на воде завтра. — Что ты задумал? — Вечером узнаешь, — ответил Сандакан. — А пока пусть поплавают. Марианна выбрался из скопища кораблей и лодок, что загромождали реку вблизи города, и, ускорив свой ход, двинулась вниз по течению. Два парусника все еще следовали за ней на расстоянии трехсот-четырехсот метров, держась один в кильватор другом. Ближе к вечеру Марианна прошла перед Лоцманской станцией Даймонд-Харбор и вышла в просторный канал, образованный рекой и лесистым островком протяженностью в несколько миль. Здесь Тремальнайк решил высадиться на берег. Отсюда начиналась дорога в Хари. Экипаж только что отдал якоря. Когда у северного края канала показались два знакомых судна, заметив их, сандекан, стоявший на палубе, нахмурил брови. — Ах, так, — сказал он, — они так привязаны к нам, что пришли за нами даже сюда. Ну, тогда я с ними сейчас потолкую. Канониры по местам, расчехлить пушки. Глава десятая. Жестокое сражение. Матросы, уже готовые бросить якоря и спустить паруса, прервали свою работу и бросились каждые к своему боевому посту. Эти закаленные в сражениях морские волки, эти непобедимые пиратом Ампрочема, эти тигры Малайзии, не раз заставлявшие трепетать даже английского леопарда, подорвавшие могущество самого Джеймса Брука, знаменитого Раджи в миг пробудились, как только запахло порохом. Жажда битвы и воинственные аза, трудомно дремавшие в них, овладели их душами. В одно мгновение все пятьдесят человек были на своих боевых местах, готовые к абордажу. Тремоль-Найк и Янос поспешно бросились к тигру Малайзии, который, стоя на корме, внимательно следил за действиями обоих судов, настигающих Марианну. «Они собираются напасть на нас?» — спросил бенгалец. «И поставить нас меж двух огней», — ответил Сандакан. «Мерзавцы!» Они специально выбрали пустынное место. Даймонд-Харбор уже далеко, и на реке нет ни одного судна. Им не терпится потопить нас. — Пусть подойдут поближе, — сказал Янэс в своем обычном спокойствии. — У них больше людей, но тукса не стоит, — тигров, мам, прочема. — Чего мы ждем? — Сандакан, — с тревогой спросил бенгалец. — Не лучше ли первым открыть огонь? — Если бы это было в море... Я бы так и сделал, но здесь, на реке, в английских водах не стоит. У нас могут быть неприятности с властями, к нам бы отнеслись как к пиратам. Но Туксы воспользуются этим, чтобы занять выгодную позицию. Мариана маневрирует лучше. В нужный момент мы сможем уйти из-под двойного огня, пусть приблизится. Мы готовы их встретить. — А также пустить на дно, — добавил Янос. — Однако, смотри, один уже развернулся. — На нас уж наводят пушки. — Прикажи бросить малый носовой якорь, — сказал Сандакан. — Никакой цепи. Простой трос, который мы разрубим одним ударом, попытаемся надуть этих мерзавцев. Оба брега уж вошли в канал и продвигались вперед с счастью парусов на фокмачте. Один направился к островку, другой держался ближе к левому берегу. Эти маневры явно указывали, что они собирались взять Мариану в клещи. На палубах там царило оживление». Матросы суетились на носу и на корме, явно готовясь к большому сражению. Сандыкан оставался холоден и спокоен, как будто его лично это совсем не касалось, но глаза его внимательно следили за всеми маневрами парусников. Покинув его, я нас тщательно осмотрел пушки и велел матросам приготовить абордажные ключи. Лишь только стемнело, и луна показалась над вершинами деревьев, растущих на берегу. Как оба судна подошли с двух сторон близко к Марианне, из ближайшего корабля послышался громкий голос. — Эй, вы там! Сдавайтесь, или мы вас пустим ко дну? — Сандакан взял руку в руку упор. — Кто вы такие, чтобы нам угрожать? — выкрикнул он громовым голосом. — Суда бенгальского правительства! — ответил тот же голос. — Будьте добры показать нам свои документы, — смея сказал Сандакан. — Вы отказываетесь подчиниться. Пока еще мы к этому не готовы. Мы откроем огонь. Пожалуйста, если это доставит вам удовольствие. Пусть такого дерзкого ответа. Страшные вопли поднялись на палубах обоих кораблей.